Глава вторая. Фальшивая улыбка. Джарк успел в самый последний момент. До назначенного времени старта оставалось менее 20 секунд. Мы уже складывали трап, когда в ангаре возник шипастый аналитик. Мгновенно сориентировавшись, космический броненосиц с писком кинулся к взлетающему фрегату, стараясь оказаться в зоне видимости внешних камер. Раздулся почти вдвое, размахивал лапками, и издавал громкие и резкие звуки. Его действительно заметили. Я провёл контрольное сканирование и, убедившись в том, что перед нами действительно опаздывающий член команды, приказал подобрать аналитика. Несущий смерть Герт Имран подхватили Герт Джарга и помогли подняться на борт. Через пару минут, когда фрегат Поладин Тамара уже входил в маневровой туннель станции, аналитик занял своё привычное место на мостике и с универсальным переводчиком в лапках за траторию. Капитан, извинения, быть смотр невест. 37 красивая умная девушка Джарк пожелать быть мой самка. Нужно выбирать четыре. Очень трудно было, мозги кипеть. Нельзя ошибайся, отказ, опасно. Многознатный род, обида, месть. У джергов принято полегами. «Заинтересовался наш навигатор, поскольку о традициях крайне скрытной расы джаргов вообще мало что было известно». «Не для всех. Простой один. Статус Герд, самец, четыре невеста. Статус Лэнг, шестнадцать. Кунг, двести пятьдесят шесть». «Для самка то же самое, если иметь статус и...» Герд джарг вдруг замолчал на полусловие, будто завис. «Я насторожился, поскольку такое случалось лишь тогда, когда мой аналитик производил важные расчёты. После минутной паузы аналитик с тревогой поинтересовался: "Мы ведь не прыгаем на маяк, скопление АИСР, анализ информации опасное место, мины. Нет, всё нормально. Мы не прыгнем к самому варп-маяку", успокоил я аналитика. Пока ты отсутствовал, я приказал Гертаюха выбрать координаты вдали от традиционной точки прибытия кораблей флоры. У третьей планеты вроде спокойно. Как прибудем к лаборатории реликтов, внесём координаты для ноль-перехода. Я тоже, как и Герд Джарк, минуту ранее резко замолчал. Было от чего. В открывшемся нам после выхода из дока ближнем космосе застыло множество звездолётов. Бортовой компьютер сообщал как минимум о трёх сотнях грузовиков, челноков и фрегатов с нейтральным статусом. Станция Поко-Поко была пока что закрыта для входа в ДОК. Но то, что прибывшие торговцы и грузоперевозчики терпеливо дожидались отмены ограничений, весьма радовало. Значит, они готовы сотрудничать с новыми хозяевами станции. И Поко-Поко сохранит свой статус важного торгового хаба. Поток товаров не прервется. Да и налоги тоже будут весьма кстати моей фракции «Реликт». «Дмитрий Желтов, разгон по вектору 7-12-8. Мобильная лаборатория поджидает нас в 140 тысячах километров от станции. Я посчитал, что оставлять ее ближе в зоне боевых действий будет опасно». Пока фрегат «Паладин Тамара» двигался к точке встречи с лабораторией, я сходил к корабельному медику. Все еще ощущалась серьезная слабость после выплеска энергии во время штурмостанции, и до нормального состояния было ой как далеко. Очки выносливости практически не восстанавливались, да и мана тоже восполнялась слабо, а это могло стать серьёзной проблемой. Доведись активно действовать в ближайшие часы. Выданный Герт Маула мяса, кислющий витаминизированный коктейль с кофеином и другими стимуляторами помог взбодриться. Я вернулся на мостик и, пока время еще было, занялся распределением очков персонажа. За время многочасового боя за Поко-Поко получил сразу три уровня, так что девять свободных очков-навыков нужно было пристроить, чтобы они не сгорели в случае возможной смерти. Я открыл вкладку с характеристиками моего комара. Кунг-комар. Человек. Фракция-реликт. Слышащий 126 уровня. Характеристики персонажа. Сила. 14. Ловкость. 18. Кунг-комар. Человек. Фракция-реликт. Слышащий 126 уровня.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 Параметры персонажа. Очков здоровья 2937 из 2937. Очков выносливости 304 из 2094. Очков магии 2089 из 5112. Переносимый груз 28 кг. Известность 132. Авторитет 130. Навыки персонажа. Электроника 115, ВЗЕТА первая специализация, сканирование 92, картография 100. Внимание, возможен выбор первой специализации и навыков. Космолингвистика 120, ВЗЕТА первая специализация. Ружье 72, минералогия 66. Средняя броня 110, ВЗЕТА первая специализация. Зоркий глаз 120, ВЗЕТА первая специализация. Медкость 61, целиуказание 88. Ощущение опасности 160, ВЗ это первая специализация, ВЗ это вторая специализация. Псионика 174, ВЗ это первая специализация, ВЗ это вторая специализация. Ментальная сила 162, ВЗ это первая специализация, ВЗ это вторая специализация. Управление механизмами 133, ВЗ это первая специализация. Мистицизм 110, ВЗ это первая специализация. Циликенэс, севги седва. Обучение 62. Дезориентация 55. Внимание. Имеются 9 нераспределённых очков навыков. Неплохо уже вырисовывался персонаж. Настоящий магический таран, способный выжить на острие атаки и повести за собой бойцов на вражеские позиции. Причём не важно, живые ли там будут противники или роботы, я имел навыки против тех и других. 18 тысяч очков энергетического бронескафандра и слышащего позволяли даже какое-то время получать урон, оставаясь при этом в строю. Два десятка попаданий из пехотного бластера я переживу. 5 с лишним тысяч очков магии тоже вроде позволяли чувствовать себя уверенно и не сдерживать себя в применении магии. Но вот в затяжном бою, как показала практика, этого количества все равно не хватало. Пожалуй, именно в этом было сейчас мое слабое место. Поэтому я кинул 5 свободных очков в мистицизм. Маны много не бывает, да и ускорение её восстановления тоже будет полезным. Оставшиеся 4 очка вложил в сканирование, подняв навык до 96 уровня. Над открывшейся первой специализацией навыка картография размышлял долго. Улучшенная детализация, возможность отображения ловушек или тайников, конечно, было интересным. Но я выбрал отображение артефактов и магических предметов. Полезно видеть, что внешне ничем не примечательный игрок оказывается большим, чем хочет казаться, и носит такие редкости. Кстати, данная специализация была отмечена как скрытая и была доступна только при хорошо прокачанном навыке сканирования. Признаться, я вообще впервые встречал способность, зависящую сразу от двух навыков персонажа. И это заставило меня серьёзно задуматься. Что если я поторопился? Что если и к другим моим навыкам имели такие весьма необычные скрытые специализации, а я не заметил эти интересные возможности и упустил их? Ну что ж, проверим новинку. А, пожалуй, переборщил. На мини-карте все члены команды, кроме новичка проповедника, стали отмечаться жёлтыми маркерами из-за магических колец, а бортовой стрелок Трилл Герт Ухмимиш и один из трёх ремонтных дронов Кирсанов так и вовсе отобразились фиолетовыми. Какие-то сильные артефакты в инвентаре. Интересно, интересно. Нужно будет поинтересоваться. Вышли. Далёкая звёздная система скопления Айсар встретила меня светом тусклой оранжевой звезды и защемившим от предчувствия беды сердцем. Не резко, как в случае близкой опасности, но всё же достаточно отчётливо, чтобы насторожиться. Через секунду даже системная надпись появилась. Навык ощущения опасности повышен до 161 уровня. Внимание, тут что-то не так, предупредил я находящихся на мостике членов экипажа, а заодно приказал искусственному интеллекту в лаборатории быть готовым к мгновенному перемещению. Что же меня так насторожило? Непонятно. Визуально космос был чист. Никаких астероидов, звездолётов или автономных модулей, как минимум, в полумиллионе километров вокруг. Хотя корабельный сканер масс показывал перемещение небольшого объекта в непосредственной близости от моего фрегата. Какой-то разведывательный дрон с системой инвиза, установленная под полем невидимости, перемещающийся в поиске цели или мина. Кто знает, до каких вершин технологий развилось местное человечество. А с учётом неоднократных попыток прорыва милейфатов именно в этой системе, для встречи нежеланных гостей наверняка тут было заготовлено немало сюрпризов. Уходим. Рисковать я не стал, и мобильная лаборатория перенесла нас в случайную точку звёздной системы скопления Айсар. Ощущение опасности сразу же отпустило. Ну и что дальше? Не вечно же прыгать по системе, ожидая непонятно чего. Как выйти на контакт с местными обитателями? Я задал этот вопрос вслух. Эфир чист, переговоров не фиксируется. На локаторе звездолётов империи нет. Обитаемых колоний в скоплении ИСР похоже тоже нет. Выдал информацию к размышлению Герт Желтов. Зато наблюдаются три далёких варп-маяка, добавил Герт Аюх. Можно пойти дальше по сети маяков в поисках цивилизации. Рано или поздно мы встретим более густонаселённой системы. Я задумался и отрицательно поматал головой. Нерационально. Мы не знаем, где находится сейчас император Георг I, а только он способен принять важные решения насчёт мира со Сворой или вступления в войну с Композитом. А потом мы можем ещё долго случайным образом прыгать от системы к системе, впустую теряя время. Нет, тут нужно действовать по-другому. Наверняка на варп-маяке есть какая-то обслуживающая техника, группа людей или иных существ. Нам нужно поговорить с ними и всё выяснить. Прыгнем на 30.000 кварп маяку и изучим нашу цель. И если всё чисто, посетим персонал маяка с визитом вежливости. Спорить никто не стал. Навигатор сразу же принялся определять координаты для перемещения. Все мы смотрели на обзорный экран, впечатлённые и даже немного напуганные увиденным. Минное поле, о котором предупреждал аналитик и которое упоминалось в отчётах о предыдущих сражениях в системе, действительно существовало. Вот только не хаотично выставленные мины, а строго по прямой от маяка куда-то по направлению к территории Своры Мелифатов. Первая мина в 75 км от варп-маяка, а далее через каждые 10-15 км и так чёрт знает сколько тысяч километров. Вначало уважение. Не поленились имперцы подготовиться к встречу незваных гостей. А ещё мы заметили две ракетные батареи и охранные лазерные турели. Это уже возле самого варп-маяка. Гравитационное, скорее всего, поскольку радиоактивного излучения нет. Опытный навигатор максимально приблизил изображение и показал установленную в космосе мину. Двухметровая диаметра металлическая сфера. Она не была спрятана под полем невидимости, она наоборот, словно нарочно была выставлена на показ, да ещё и подсвечена тревожно-красными мигающими фонарями, чтобы только слепой не заметил. Имперцы не старались скрыть угрозу и демонстрировали потенциальному противнику свою готовность к встрече. То ли они в грош не ставили милейфатов, то ли хотели посмотреть, какими хитрыми методами противник будет преодолевать минное поле и учиться новым военным тактикам. Да, скорее всего, гравитационно, согласился я с выводами старшего офицера. В отчётах Своры были описаны случаи применения по их кораблям термоядерных и гравитационных боеприпасов. Тяжёлые корабли Империи к тому же стреляли антиматерией. Трудно понять радиус поражения. Задумчиво наморщил мохнатую морду гертаюх, начав напоминать шарпея. Но эффективность такого вида оружия падает с квадратом расстояния, так что рекомендовал бы выходить к самому маяку, как можно ближе к нему и подальше от этого заякоренного сюрприза. Не переживайте, ближайшую мину я деактивирую. Я старался говорить уверенно, чтобы мои бойцы пришли в себя от увиденного и перестали мандражировать. Можно даже будет подтянуть её гравитационным захватом под маскировочное поле лаборатории для изучения. На технику соседей по космосу всегда интересно посмотреть. К тому же, возможно, получится продать такую игрушку. Или самим с толком её использовать. Также я отключу батареи и ракеты, хотя это может потребовать времени. Но вот дальше придётся всё равно вскрываться. Готовьте катер. Со мной пойдут... Я на секунду задумался. Эдуард Бойко и Герд Теопан, а ещё наблюдательница от Свор и Герд Руана Локи. Капитан, прошу прощения, но разумно ли тебе самому рисковать? Вопрос принадлежал второму пилоту Сандуну. Случи что, и мы окажемся абсолютно беспомощны. Лаборатория слушается только тебя, и вернуться дома мы не сможем. Разве что фрегату лететь своим ходом Тонг, а то и два. Как и ты не сможешь попасть к нам обратно на фрегат. Не переживайте, я подготовился к такому варианту. Всё будет хорошо. Не стал я информировать экипаж, что ещё до штурма Поко-Поко перенес точка возрождения на мобильную лабораторию реликтов. Да, не положено инструкциями безопасности, но тогда это было самым напрашивающимся вариантом в случае смерти персонажа не потерять управление войсками. Да и сейчас мобильная лаборатория имела все шансы уцелеть, поскольку во время высадки на варп-маяк я собирался отвезти её подальше от места событий. Переживали мы зря. Всё прошло просто на удивление гладко. Мену, пусть и с третьего раза, но удалось удалённо деактивировать с помощью навыка управления механизмами, а затем его вовсе затянуть к нам под маскировочный щит гравитационным погрузчиком и телекинезом. Турели и ракетные установки так и вовсе отключил с первой попытки, после чего путь на маяк был открыт. Катер без малейших сложностей вошёл в док. Находящуюся в авангаре камеру слежения я сразу отключил. Вот только такого расклада я признаться не ожидал. На небольшой станции, буквально в пару тройку отсеков, живых существ мы не обнаружили, лишь одного единственного человека, подобного роботу-андроиду, в синем рабочем комбинезоне, который сидел за пультом с множеством мониторов и, видимо, занимался обслуживанием варп-маяка. Выглядел андроид как темноноволосый, коротко стриженный человеческий парень лет 20 на вид, причём он на удивление сильно походил на жителя привычной мне Земли. В нём было даже больше привычного земного, чем у жителей многократического мира, а тем более у тайликанца. ПьЕ 78088. Фракция андроиды империи. Техник сорокового уровня. На наше появление робот никак не отреагировал и продолжал свою вахту. Гертруана Локи подошла и задала андроиду несколько вопросов на языке мелиефатов. Затем, вскривившись, повторила то же самое на языке Гекхо. «Мы прибыли с дипломатической миссией и не причиним тебе зла. Подскажи, как нам связаться с императором Георгом Первым?» Андроид оторвался от мониторов и встал. Ничего не ответил, а потом улыбнулся и протянул руку к красной кнопке. Видимо, попытался выключить оборудование, но Герт Теупан перехватил его руку, крепко схватив за запястье. Робот не вырывался и вообще не предпринимал никаких агрессивных действий, лишь улыбался и внимательно рассматривал нас. Я попытался прочесть его мысли, но это оказалось бесполезно. Машина, компьютер — неживое существо. Пока мои бойцы обыскивали роботы на предмет спрятанного оружия или опасных предметов, я сам сел за пульт и попытался разобраться в незнакомой системе. Звёздная карта, множество разноцветных сплошных и пунктирных линий. Возможно, схема варп-маяков и существующих переходов между ними. Понять было сложно, все надписи были на незнакомом языке, а ещё меня насторожила замегавшая красная точка на звёздной карте, как раз на месте варп-маяка системы скопления Айсар. Похоже, техник всё-таки смог подать сигнал тревоги. Я всё ещё сидел за пультом, рассматривая карту и пытаясь запомнить схему варп-переходов. Как вдруг андроид оживился и указал рукой сперва на наблюдательницу Своры, а затем на настенный экран. Монитор сам собой включился, и мы увидели три картинки. На первой была Гертруана Локи, на двух других какие-то тёмные обгорелые ошмётки, в которых с трудом угадывались человеческие останки. Секунда, и вместо одного из обезраженных трупов возникла картинка человеческого лица, лица наблюдательницы Своры. Еще через пару секунд и третья картинка тоже показывала не обгоревший труп, а мою спутницу. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять информацию, которую нам хотел донести робот-андроид. Он уже видел мою спутницу и демонстрировал, что с ней случилось в предыдущие два посещения системы скопления ISAR. Сама психолог позеленела и, похоже, с трудом сдерживала рвотные позывы. Робот-андроид же продолжал улыбаться, но теперь скорее самодовольно и даже глумливо, как вдруг экран на стене потемнел и выключился – Вместе с ним обесточилось и все оборудование варп-маяка. Выключились в том числе и осветительные приборы. Сейчас в темноту разгоняли лишь наши фонари. «Уходим! Тут нам делать больше нечего! Этого берем с собой! На фрегате разберемся!» Андроид не препятствовал своему похищению и даже безропотно позволил моим бойцам запихнуть себя в грузовое отделение катера и при этом все время продолжал улыбаться.